Глава двенадцатая Агата нашла леди Нину на летней веранде в компании графини Хоффенбауэр. Судя по всему, последней осталось ночевать у кузины и неплохо проводила время за бокалом Ильса. Глаза Агаты округлились от увиденного. «Мама?» — неуверенно позвала она, так как две дамы не сразу заметили, что больше не одни. «Детка?» Удивилась леди Нина, обмахивая веером раскрасневшееся от смеха лицо. «Что ты тут делаешь?» «А я тебе говорила, что с девочкой нужно поговорить накануне свадьбы», — посетовала графиня. «Но нет, она всё сама давно знает». «Да откуда воспитанной леди знать-то, если не от матери?» Агата моментально вспыхнула, и мама с тётей туда же пронеслось у неё в голове. «Как вариант от супруга», — парировала леди Нина. «Умоляю, душа моя, разве мужчины в этом что-либо смыслят? У них же всё по-другому устроено!» Закатила глаза графиня. «Ну, не знаю, Райлих не похож на неопытного юнца», отметила леди Нина и ещё больше раскраснилась. «Прекратите!» Воскликнула Агата, чувствуя, что вот-вот сгорит от стыда. «Мама, тётя, ещё ведь даже обеда нет, а вы уже с бокалом Ильса. У нас есть повод». — резонно ответила графиня. — Не каждый день дочь выдают замуж. Лучше скажи, что ты собираешься делать. — С чем? — не поняла Агата. — С девственностью. И дураку же понятно, что у вас с Райлихом вчера ничего не было. — Тётя! — с укором сказала Агата, чувствуя, как нещадно печёт щёки и уши. — И вообще, с чего вы взяли? — Деточка, послушай старую и, главное, опытную кошёлку. Графиня хохотнула, подмигивая Леди Нине, и та тоже рассмеялась. «Отнекиваться и скрывать очевидное бессмысленно. Вряд ли бы ты прикатила к матери». Она запнулась. «Который сейчас час?» «В полдвенадцатого», — подсказала Леди Нина. «Да, в полдвенадцатого. Будь позади, бурная первая ночь». Агата недовольно поджала губы. Спорить с мамой и тётей в таком состоянии было бессмысленно, и она уже хотела рассказать о Кристофере, но графиня продолжила: "Так вот. Она сделала приличный глоток эльса. Вечером позаботься об аперитиве. Вы хотите, чтобы я поила Райлиха?" ужаснулась Агата. "Что ты, детка? Он нам нужен в хорошей физической форме. Аперитив для тебя". Она придирчиво кинула взглядом Агату. Парочку бокалов будет в самый раз. Затем перед сном надень самую откровенную ночнушку и дождись мужа. Будешь волноваться, можешь принять ещё один бокальчик, но не больше. Тётя уже чуть ли не рычала Агата. И когда он придёт и начнёт раздеваться, постой, постой, перебила Леденина. Сначала нужно объяснить теорию, что куда. Да знаю я, знаю, что и куда. Взвезгнула Агата и, забрав из рук матери бокал, в несколько глотков выпила всё содержимое. Я же училась на видмага и прекрасно осведомлена обо всех тонкостях. Ну так да ладно. Просто пожала плечами Графине и, потеряв к ней интерес, снова переключилась на кузину. Так что тебе сказал Герцог Кендервуд во время танца. Агата перевела взгляд на Масси и с ужасом поняла, что та смущённо прячет глаза. «Нет, это не день, а настоящая катастрофа», — подумала Агата и снова вклинилась в разговор. «У меня письмо от Кристофера. Он уладил все дела и заключил контракт с Королевской гвардией». «Да, я знаю, милая», — грустно улыбнулась леди Нина. «Но откуда?» — удивилась Агата. «Неужели ты думала, капитан Скирс сам все придумал?» — хмыкнула графиня Хофенбауэр. мальчик совсем отбился от рук. Нужно было что-то делать, и мы с графом немного поспособствовали его в разумлении через нашего общего знакомого. Кстати, капитан не женат? Не есть у меня на примете девушка. Дальша Агата их уже не слушала и сухо попрощавшись, поспешила вернуться к карете. Куда прикажете, госпожа? спросил Тоня, кучердарка. Она оглянулась на свой дом, который за ночь успел тоже стать чужим. Возвращаться в поместье не хотелось, вряд ли Райлих успел вернуться с работы. В приют на Цветочной улице распорядилась Агата и села в карету.